Глава 4. Июнь 1956 года. Июнь 1962 года. Патриция Н. Коломбо родилась 21 июня 1956 года в четверг. В первый летний день в норвежско-американской больнице по адресу норд франциско Авеню 1044 в Чикаго. Акушером был доктор Винсент Колетти. Фрэнк и Мэри Коломбо считали ее самым красивым ребенком из всех когда-либо виденных. Сразу с копной вьющихся волос, большими темными глазами, идеальными маленькими ручками и ножками. Само совершенство. Придя на работу на следующее утро, Фрэнк Коломбо, начальник погрузочного центра на перевалочном складе Вестернаута, рассказывал всякому готовому слушать, какая красавица его малышка Патти Н. Он не замолкал целую неделю. Фрэнк и Мэри жили в съемной квартире на втором этаже в двухквартирном доме на Вест-Агайо-стрит 1803, в нижней части Чикагского Вестсайда. Некогда населенные представителями верхушки среднего класса, район постепенно деградировал сначала до среднего класса, затем до низа среднего класса, а потом до пролетариев. И всё больше и больше людей начали называть его районом синих воротничков. В середине 1956 года там все еще преобладали белые. Было достаточно безопасно и чисто, как и положено в городе. Фрэнк и Мэри, как и многие другие молодые супружеские пары, мечтали о собственном доме в одном из множества западных пригородов, возникших вокруг открытого в прошлом году международного аэропорта О'Хара. Такие люди, как Фрэнк Верши в Вестсайде, часто вспоминали, как здорово когда-то было быть ребёнком в старом районе. Но времена быстро менялись. Некогда границы районов держались жёстко. Теперь же, через десятилетия после окончания Второй мировой войны, здесь появились другие. И район стал смешанным. Двухкомнатная квартира, в которой жили Коломбо, когда родилась маленькая Патрисия Н., принадлежала двум сестрам, Джанет и Мэрилин Гауэр, которые унаследовали здание еще в ту пору, когда район был преимущественно украинским, и остались в нем после прихода итальянцев. Незамужние сестры Гауэр были немногим старше Коломбы, и когда они узнали, что Мэри беременна, они были в восторге. За несколько месяцев до рождения малышки Джанет и Мэрилин знали, что одну из них попросят стать крестной матерью ребенка. Настолько сёстры и семья Коломба сблизились. Честно говоря, было решено, что если это будет мальчик, то крестной матерью будет Мерлин, а если девочка Джанет. Когда родилась Патрисия, Джанет Гауэр была почти так же счастлива, как если бы сама родила ребёнка. Вчера вечером я видела свою маленькую крестницу, сказала она женщинам-коллегам в офисе Элиноис Белл». Она великолепна. Копна на чёрных волос, в которую невозможно поверить, а её глаза. Когда-нибудь они точно будут сводить мальчиков с ума. Крёстным отцом Коломбо выбрали близкого друга Фрэнка по имени Фил Копона. Это тоже был счастливый жребий. Родись у Коломбо мальчик, крёстным был бы другой близкий друг Фрэнка, Джо Баталья, хозяин бакалейной лавки Кармела через дорогу. Поучаствовать в розыгрыше мог ещё один близкий друг Гас латине. Правда, он был настолько беспично легкомыслен, что Фрэнк и Мэри решили, что он может недостаточно серьезно отнестись к своим обязанностям. Мэри Колумба когда-то мечтала работать медсестрой, но после рождения первого ребенка была вынуждена стать домохозяйкой, как оказалось до конца жизни. В ту пору в моду входили семьи, в которых трудятся оба родителя. Открывались детские сады, что давало матерям возможность работать. Молодые пары считали мудрым решением им иметь двойной доход. Новый дом в пригороде был для них не только целью, но и острым соблазном, тем, чего они хотели прямо сейчас. Но не Фрэнк Коломбо. Ты останешься дома, будешь вести хозяйство, готовить еду и растить ребенка», — твердо сказал он, когда Мэри осторожно затронула тему работы. Зарабатывать на жизнь буду я. Я просто подумала, что мы сможем быстрее обзавестись собственным домом, если работать будем мы оба, предложила она. Не волнуйся, собственный дом мы купим быстро, заверил ее он. Я следующий в очереди на повышение. Вскоре я стану начальником, и у меня есть пара идей, которые принесут немного дополнительных денег. Не волнуйся, мы все устроим. И Мария осталась дома с дочерью. Ее дни заполняли покупки в продуктовом магазине, готовка, уборка, уход за младенцем, которого вскоре стали называть Паттин или просто Патти. И в целом она была домохозяйкой старого образца, какую и хотел Фрэнк Коломбо. Жизнь не самая захватывающая, но определенно неплохая. И Мэри Коломбо к ней без особых проблем приспособилась. Она была внимательной, любящей женой Фрэнка и внимательной, любящей матерью Патти, неизменно в таком порядке. По мере того, как маленькая Патти из младенца вырастала в малышку и дошкольницу, она обнаружила, что живет в основном в мире взрослых. Ее окружали мать и отец, крестные родители, друзья папы Гас и Джо, тети и дяди с обеих сторон. Иногда двоюродный брат еще не взрослый, но неизменно старший. Люди, приходившие поиграть в карты, члены команд по боулингу, друзья папы по работе. Маленькая девочка много играла одна, но, похоже, не ее, ни мать это никогда не беспокоило. Озабоченность иногда проявлял отец. Ему хотелось, чтобы в квартале было больше детей, но он знал, что скоро Пати пойдет в детский сад и сможет играть с любыми детьми, с какими захочет их дом находился почти через дорогу от районной начальной школы Талкот. Фрэнк Коломбо давно решил, что никого из своих детей не отправит в католическую школу. Сам он был продуктом чикагской церковно-приходской школьной системы и часто вспоминал жестокое и унизительное обращение со стороны монахинь, которые в ту эпоху, до появления светских учителей, полностью контролировали младшую школу. Я никогда Никогда не отправлю своих детей в католическую школу, поклялся он. Что касается Мэри Коломбо, для неё это не имело значения. Она не была католичкой. Когда Пати достаточно подросла, чтобы играть на улице рядом с домом под присмотром Фрэнка Мэри или Джанет Гауэр, у неё наконец появилась подружка. Девочка из польской семьи, переехавшей в их квартал. Семьёй её, правда, трудно было назвать. Отец, как вскоре выяснилось, был чернорабочим и не просыхал, а мать была очень неопрятной, вовсе не мечта родительского комитета. Но девочка была одного возраста с Патти. Звали ее Паула, и она, как и ее мать, была всегда грязная и плохо одетая. Поношенная одежда и обувь, рваные подошвы, стоптанные каблуки это еще полбеды. Но ее светлые волосы были всегда растрёпаны. Лицо не умыто, а ногти вечно грязные. Но Патти заметила жалкий вид Паулы только когда ей разрешили поиграть у той дома, и она увидела, насколько там грязно. Патти также начала улавливать отрывки разговоров о Пауле, обычно между матерью и крёстной. Честное слово, говорила Мэри Коломбо. Не понимаю, как они выпускают ребёнка на улицу. Богом клянусь, у неё в ушах можно овощи выращивать, такие они грязные. Ты же не думаешь, что Патиен может от нее что-нибудь подцепить, забеспокоилась Джанет Гауэр. Я имею в виду вши или что-то в этом роде. Пока мать и крёстная волновались, Пати придумывала, как попытаться помочь подруге. Мама, когда ты сделаешь мне маникюр, ты сделаешь маникюр Паули?» — спрашивала она. Мы хотим поиграть в салон красоты. После серьёзной предварительной обработки рук девочек щёточкой для ногтей и мыльной водой Мэри Коломбо сделала обеим девочкам маникюр. Её мать подумала: "Мэри Коломбо, отправляя Паулу домой. Явится сюда и устроит мне разнос, что я испортила ей пальцы". Но не было сказано ни слова. В дом Патти Паула приходила играть гораздо чаще, чем Пати к ней, и Патти всегда выжидала несколько минут, а потом говорила: Давай пойдем в ванную и вымоем руки и лицо. Сначала ты, а потом я. И я спрошу маму, можно ли нам печенье. Пока они мылись, Пати пыталась помочь Пауле отмыться настолько, насколько это было возможно. Для ребенка, еще не ходившего в детский сад, Пати проявила поразительную деликатность, помогая подруге решить проблемы с гигиеной. Развитие Патти отнюдь не опережало возраст, во многом ее поведение ему соответствовало. Однако иногда, очевидно под чрезмерным влиянием взрослых, она говорила или делала что-то, что казалось не по годам зрелым. Иногда взрослые это замечали, иногда нет. Обычно они замечали это так: «Только послушайте, боже, какой умный ребёнок. Люди, у нас растёт учёная". Патти Коломбо очень быстро созревала, но на самом деле она не взрослела или взрослела не так, как следовало. Хотя Патти не была обязана ходить в церковно-приходскую школу, ее, тем не менее воспитывали в католической вере. Фрэнк ходил к мессе редко, а Мэри была баптисткой. Но крестная Джанет Гауэр была набожной иистой молитвенницей в приходе сент кармайкл и едва маленькой Патти исполнилось четыре, каждое воскресное утро в 8:30 Джанет брала девочку Разодетую в рюши и кружева, с чепчиком на голове и сумочкой в руке, и шла с ней шесть кварталов к старой серой каменной церкви, где они всегда садились на девятичасовую мессу как можно ближе к алтарю. Многие монахини, преподававшие в приходской школе Saint Кармайкл, посещали ту же мессу, и Пати с трепетом наблюдала за ними, сидящими в ряд в своих черных одеяниях и безупречно на крахмаленных белых капюшонах. Я знаю, что отец не отправит тебя в католическую школу, сказала ей крестная, которую она называла тётей Джанет. Но я позабочусь о том, чтобы ты ходил на уроки катехизиса два раза в неделю. Скорее всего, ты пойдёшь в школу Сент-Кармайкла, и некоторые монахини, которых мы видим на мессе, будут тебя учить. Тебе понравится учиться у них. Патти, заметив, что ни одна из монахинь никогда не улыбается, в этом сомневалась. Когда у Пати наконец появилась перспектива присоединиться к шумной толпе детей, которую она наблюдала из окна гостиной почти всю свою жизнь, это не вызвало у нее особого восторга. Она была привередливой маленькой девочкой, необычайно требовательной к своей внешности. Она тщательно следила за тем, чтобы не испачкаться, по крайней мере, не сильно испачкаться, в какие бы игры ни играла. Она вообразила, что большинство детей в этой постоянно движущейся шумной толпе на детской площадке школы Талкот скорее напоминают Паулу. Если бы Патти могла придумать предлог, как вообще не идти в школу, она бы, вероятно, им воспользовалась. Но выхода не было. В конце концов, маленькая Патти Коломбо вместе со всеми пятилетними детьми округа отправилась в подготовительный класс начальной школы. Школа Патти понравилась. Из-за ее тесного общения с множеством взрослых она уже знала большую часть того, чему ее учили: числа, буквы, формы, цвета, как пользоваться ножницами, картоном, линейкой. Но было интересно наблюдать за тем, как этому учат в новой обстановке, а не за кухонным столом. Ей особенно нравилось помогать другим, более медлительным детям, которые усваивали все не столь легко и быстро, как она. Она садилась рядом с ними и старалась помочь. Иногда она по вечерам жаловалась, забавляя родителей и других взрослых. Я не знаю, что мне делать с Фреди. Иногда он меня просто не слушает. До середины подготовительного класса маленькая Патти Коломбо хотела, когда вырастет, стать учительницей. В первом классе, как и предсказывала крестная Джанет, Патти начала ходить в церковь Сент-Кармайкл на уроки катехизиса во вторник и четверг после обеда. Поначалу она пыталась оказать сопротивление, говоря родителям: "Я не хочу идти к сестрам. Я вижу их на мессе по воскресеньям. Они никогда не улыбаются". С обладавшим долгой памятью отцом уловка почти сработала. "Если она не хочет заниматься катехизисом, зачем ее заставлять?" Мэри, как обычно, было все равно. В итоге Фрэнк и крестная Дженнет столкнулись лоб в лоб. И если обычный Фрэнк справлялся с Джанет Гауэр без малейших усилий, но когда дело коснулось благополучия Патти, крестная не смогла стерпеть бессмыслицы. "Послушай, Фрэнк, она должна учить катехизис", жёстко настаивала Джанет. "Если ты не собирался воспитывать её католичкой, какого чёрта ты её крестил? Почему ты выбрал меня крестной, если собирался вытворять что-то подобное?" В конце концов, Фрэнк уступил. И Джанет, терпеливая и без лишней суеты, убедила Патти учиться у сестер. С самого первого урока с монахинями Патти поняла, что ошибалась относительно них. Они не только улыбались, причем часто, но и говорили тихими голосами и не стеснялись выражать одобрение. Они совсем не походили на ужасных людоедок, о которых она слышала от отца. Во всяком случае, они казались ей лучше учительницы в начальной школе Телкат, которая к концу недели нередко срывалась на детей. Так как монахини чередовали занятия в классе с другими послушаниями, они, казалось, всегда пребывали в хорошем настроении. И на первом или втором году изучения катехизиса Пати расхотела быть учительницей и решила, что хочет стать учительницей монахиней. Когда она рассказала об этом отцу, он покачал головой и сказал, что она слишком мала, чтобы принимать такие решения. Мать пожала плечами и сказала, что это мило. Только тётя Джанет выслушала ее с неподдельным интересом. «Пати — это чудесное желание. Ты не только будешь служить Богу и церкви, но и помогать всем детям, которых ты учишь, хорошо начать жизненный путь". Она с любовью обняла свою маленькую крестницу. Если ты действительно этого хочешь, держу пари, ты этого добьешься. И я буду очень тобой гордиться. всякий раз после неодобрения отца или безразличия матери, она неизменно получала от крестной восторженную поддержку, недвусмысленную и твердую. И это стало особенно важным для маленькой Патти Коломбо, когда родители объявили, что у них скоро родится еще ребенок.